Глава четвёртая. Когда обещаешь, что надо помнить, а то потом сюрприз будет. Никого не трогал, приехал домой. Вышел из машины, запер дверцу. Возле самого подъезда вспомнил, что забыл на заднем сиденье пакет с хлебом и вернулся назад. Нагнулся, и тут меня по плечу кто-то похлопал. Мысли сразу потекли в плохом направлении. Ограбление? Хотят машину угнать? Барсеточники? Или еще хуже, менты. Ну, привет, сказал смутно знакомый голос. Грабители так не ведут себя. Я вытащил хлеб и разогнулся. Привет, на всякий случай ответил я. Наверное, удивление еще не полностью исчезло с моего лица, так что ответом был смешок Вити Мельника. Я ж говорил, не признает. Ребятам я обрадовался. Пожал руки и похлопал по плечам. Давно ждете, спросил я, а то на улице хоть и конец апреля, а дубак как в начале марта. В подъезде грелись, как бичи, ответил Дима, так что не замерзли. Ну, пойдемте домой, там потеплее. Квартира моя, ребят, впечатлила. Мельник даже присвистнул тихонечко. Да уж приподнялся ты нехило, сказал он, упакован по самое не могу. Как смог. Я ж знаю, что поддержки у тебя никакой. В лотерею выиграл, ответил я. Мойте руки, садитесь жрать, пожалуйста. Мои гости засмеялись, и какое-то напряжение, которое я чувствовал с момента нашей встречи, исчезло. С одной стороны, я был благодарен им за помощь и обрадовался их приезду, а с другой в мои планы такой нежданной визит слегка не вписывался. Впрочем, планы ради друзей можно и подвинуть. Хорошо, хоть сосисок с яйцами в холодильнике хватило на какое-то подобие обеда. Я так этим махламоном и сообщил, предупредили бы о приезде, еды было бы побольше. Спать придётся на надувных матрасах, извините. Сам на них дрых, пока мебель не привезли. Ну или метнусь по соседям, раскладушек поспрашиваю. Оставайтесь на пару дней. Я убрал посуду в мойку. Включил электрочайник. Завтра у нас с коллегами по скорой небольшой прощальный собантуй в парке. Будем шашлык жарить, вино пить. Приглашаю вас с собой. Девчонки ожидаются, оживился Мельник. Естественно, полно незамужних медичек. Можешь даже кастинг устроить. Что за кастинг? Ставишь девчонок лицом к стене, говоришь им сцепить ладони за затылком и свести локти вместе. И? У оба парня уставились на меня в обалдении. Не догоняют. На той, у которой локти не касаются стены, женишься. Сначала никто шутки не понял, а потом как поняли. Квартира задрожала от хохота. Ну если будет столько четвертых номеров, мы в деле. Димон отсмеялся, достал из хлебницы кусок белого, посыпал его щедро сахаром. Глядишь, удастся зацепиться в не резиновой. Мельник заспорил. Дескать, и в Орле хорошо жить. Вот тебе Ака, вот тебе вся природа. И климат мягче. Да и южные девчата поавантажнее заносчивых москвичек будут. Плюс пышногрудых среди них тоже полно. Я в этот спор влезать не стал. Пошел в прихожую. Там разрывался мой продвинутый телефон. А звонил Рапопорт. Опять из телефонной будки. Паранойя работает. Предложил ему встретиться на Киевской кольцевой минут через сорок. Там при переходе на радиальную батальон в полном составе потерять можно. Отъедем куда-нибудь, выйдем на поверхность, а там и обсудим все наши дела. Предупредил гостей, что вернусь, но не скоро. Включил им кассету с чужим. Это их точно на пару часов из жизни вырубит. Ну и добивка там Бенни Хиллом, так что три часа ребятам будет не до меня. А сам оделся и к метро. Я не спешил, времени вагон. Пусть лучший американец меня ждет. Зашел в гастроном, как раз выбросили пельмени, удачно затарился пятью пачками. Парни все равно слопывают все, что на стол не поставь. Кузмер взял ментая, потом увидел, что нет очереди в молочный отдел. Набрал молока, кефира, творога и глазированных сырков. Будет чем позавтракать. Вышел из гастронома, посмотрел и вернулся домой. Ну а что мне пельмени с ментаем за собой таскать? Первое слипнется, второе потечет, а ехать мне всего минут пятнадцать. Остановку здесь, еще одну по кольцу. Но предусмотрительный американец уже сидел на ужасно неудобной скамейке. высматривал меня. Дальше прямо как в шпионском кино все было и переход на голубую ветку и прыжок в последнюю секунду в разные вагоны. Сдается мне, что все эти фокусы для нормальной наружки, что мертвому припарка. Если бы пошли, то вычислили бы, особенно таких неопытных в слежке людей. Но мы также раздельно вышли на поверхность на Филевском парке. Прошли по Минской и углубились в аллейки собственного парка. Всё Александру было не так: то слишком видно, то неудобно. В итоге мы дотащились до летнего кинотеатра. Километра полтора не меньше. И только там расположились на старорежимные зеленые лавочки. Да тут даже алкашей нет. Вот потеплеет, тогда да. А сейчас мы тут одни, никто не помешает. «Вот ваш экземпляр договора», — я вытащил из дипломата ту же синюю папочку, что давал мне рапопорт. «Замечаний нет, меня устраивает. Вот описание процесса». На свет появился простой тетрадный листик. «Спасибо, господин Панов», — протянул руку американец. «Я был уверен, что наше садгудничество...» «Куда?» — я выдернул бумажку из его цепких пальцев. Сейчас можете переписать или запомнить, но сам листочек я уничтожу. Дурь, конечно, у него же моя подпись на договоре есть. Начнут шманать, найдут. Хотя, скорее всего, он через посольство отправит как-нибудь. Но я ни под каким видом не хотел отдавать ему собственноручно написанный текст. Пусть корячится. Закончил он быстро, минут за десять, записывал себе в блокнотик сразу на английском. А что там такого выдающегося? Не бином Ньютона. Вот тебе и затоп, вот фермент, а сбоку стоит спектрометр. Как говорил Аркадий Исаакович Райкин, берите люди, пользуйтесь. А когда он облегченно выдохнув начал записную книжечку закрывать, я остановил его. Но раз мы вышли на такой уровень взаимоотношений, то вот еще предложение. И я показал ему корявый рисунок того самого костыля. Ого, а глазки-то загорелись? Ты азартин, паромоша. Вот что тебя губит. Не бойся, в уме уже нолики забегали. Пятьдесят тысяч, прошептал он на ваш счет с газу. Дорогой товарищ, опять вы меня за слабоумного принимаете. Роялти семь процентов, включая передачу прав. Пожизненно или не менее пятидесяти лет в случае моей смерти. Концепция зафиксирована у нотариуса.、Э, я не в гаве обсуждать такие вобгосы без согласования. Мне надо связаться. Я пиззвоню. Дерзайте, не захотите, так я найду кому продать. Рапопорт как-то нервно кивнул, начал рыться в карманах, ищет парализатор и уменшатель. Чтобы спрятать меня в чемодан и вывести за кордон, я улыбнулся американцу и поднялся. Пойду я. Надеюсь, дорогу найдете. Послушайте, Ангей, вы очень много тягаете, когда отказываетесь пеги ехать к нам. Завел старую шарманку Александр. Вот где вы сейчас габотаете? Сорок пять сантиметров, ответил я. Это организация? Я не знаю такой. В недоумении уставился на меня Рапопорт. Это длина куска туалетной бумаги, которую я отрываю, когда собираюсь вытереть задницу. Звоните своим, согласовывайте. А про меня вам надо знать одно. Будете совать нос куда не надо, сотрудничество кончится. Кто бывал на одном скоропомощном выезде на природу, тот бывал на всех. Ничего особенного, люди пьют и закусывают. А я хлебал березовый сок в перемешку с яблочным, ибо за рулем. Мне на машине удобнее. Двое друзей, ведро с мясом, шампуры, алкоголь из расчета бутылка на одно лицо и вино в той же дозировке. Плюс соки в трехлитровках. Ну и вдовесок Серега Чуб, заполнивший пол салона. Он дорогу показывал. И второй рейс за девчатами, включая страшную фельдшерицу Галю и доктор Шутамилину. И они с суморьями на перевес, пока привез их, а мои парни уже влились в коллектив. И ведь еще пить не начали, а они уже и дрова топориком рубят, и вместе с Чубом место обустраивают. Молодцы. Я выгрузил еще порцию еды, пусть женщины занимаются. Подошел к шашлычникам, прислушался к разговору Мельника с Чубом. Но «Ну, пойду я водителям к вам. А жить где? Второй класс у меня открыт. Город я выучу быстро, не вопрос. Но сам понимаешь, если я рублей двадцать за комнату платить буду, то нафига она мне надо? – это Витя спрашивает. Так вообще ги пока не вопрос, сказал Чуб. Сам же говорил, что дома семья в одной комнате ютиться, а на работе то же самое предлагают. А здесь покатаешься, так хоть будешь знать за что. Через пять лет прописку постоянную получишь, в очередь на жилье поставят. У нас главный за все подстанции Каверин. Ваш панов с ним Вась-Вась помог чем-то сильно. Ага, ясно теперь, чего он такой упакованный. Не, упаковался он еще до Каверина, а потом его сильно выручил. Но вот и за вас словечко не бойся скажут. Мгм, без меня меня женили. Нет, парням помочь надо, но просить Каверина. Он мне и так с характеристикой поспособствовал. Что ж, конечно, несоизмеримо с закрытием уголовки, но все же. А если подцепить и москвичку с квартирой, так считая вообще жизнь удалась. Продолжал заливать Чуб. И в очереди стоять не надо. Вон сам поно в Тамилину обхаживает. Хотел тут же вмешаться, но все-таки переборол себя, решил еще послушать. Хотя у нее квартир то и нет, с родаками живет. А что за Тамилина? Паинтересовался Димон. Да, врачи-то вон, видишь, с батоном, лицом к нам, рыжая такая, красивая. Ну, раз ее пан застолбил. Витя поджег мангал, начал подкладывать щепу. Баба другая, это святое. А какие еще кандидатки есть? И тут Чуб, конечно, выдал. Целый список, возраст, образование, женские стати. Прям Тиндеры с будущего. Я даже не подозревал, что Фельдшер такой ходок, вроде Тихоня, и никаких историй про него не было слышно, а тут прям это даст после пол бутылки красного сладкого, это вообще не даст, хоть убейся. В этом месте я понял, что пора прекращать спич скоропомощной свахи, подхватил банку, запел: Я в весеннем лесу пил березовый сок. С ненаглядной пивуньей в стагун ночевал, что имел не сберег, что любил потерял. Был я смелый удачлив, но счастье не знал. Девушки у расстеленных клёнок с закусками замахали мне рукой, парни обернулись. Панов, давай к нам. Галя бананы достала. Лена подхватила меня под руку. Потащил их к компании, точнее попыталась. Эй, а кто шашлык нанизывать будет? Самое ответственное дело. Славно погуляли. Всем весело было, никто не перепился, не подрался, водку выпили всю. Но сколько не уговаривали меня поехать за добавкой, я не поддался. А пешком идти никто не захотел. Ну и Гали, спасибо, она и за порядком следить успевала. И утихомирило самых рьяных сторонников продолжения банкета. Под самый конец, когда уже весь Высоцкий был спет, а огромный костер в мангале прогорел, Лена подошла ко мне. Ты не передумал? Тамелина поймала меня за сбором мусора, который остался после нашей кампашки. Увольняться? Нет. Лебензон ко мне подходил. Он тебе готов зарплату поднять. Не все определяется деньгами. Кремлевка дает больше возможностей. Я, кстати, собираюсь и тебя туда же вытащить, только пока не получилось. И давай, не Филонь, помогай собирать мусор. Тамилина мрачно начала пинать крышку от банки с березовым соком. А моим мнениям ты поинтересоваться не хочешь? Я тяжело вздохнул. Как же трудно бывает с женщинами. Хорошо. Интересуюсь, Лена, ты не желаешь поработать в лучшей скорой страны? Тамилена продолжала пинать ни в чем не повинную крышку. Я подумаю, подумает она. Да уж, у меня сегодня день без любви. Когда дома гости, то девушку привести, конечно, можно, но мне как-то не в добняк. То ли мне показалось, то ли и в самом деле, но Тамилена энтузиазмом не лучилась. затаила что-то, устала, да мало ли причин у дам, может быть. Я за ними календарики не веду, мое дело про контрацепцию не забывать. Осталось всего два дежурства на седьмой подстанции и прощайте, друзья, ведь завтра в поход. Буду ли скучать по этой работе? Это как у алкаша спросить, жалеет ли он на выпитом. Может и ненавидит, но жить без этого не может. Ни разу в этот частный сектор не ездили, а тут зачистили. Вторые сутки подряд сюда катаемся. И ведь многие дома заброшены. Видать высиляют отсюда народ, сносить будут. Ну памятников архитектуры здесь нет, жалеть не о чем. Хотя жители, конечно, не только приобретают, но и теряют. Многие ведь жили с огородиков, скотинкой всякой. Кто коровку держал, кто курочек. А ведь буренку на балкон не заберешь, либо продавать. Либо на говядину. Я почему про животину вспомнил? Так у нас вызов оказался в какой-то натуральный хлеб. Дом, к которому мы подъехали, заколоченный стоит, а потащили нас в сарайчик во дворе. С виду настоящие бомжи, вернее бичи, так их сейчас называют, а аббревиатура времен ранней постперестройки для лиц без определенного места жительства еще не в ходу. Но лучше пахнуть они от этого не стали. Амбре от них исходит. Но кто хоть раз нюхал, тот помнит. Странные люди, конечно, психически нормальных среди них мало. Помню одного, к которому вызвали сердобольная прохожая. Он сидел на асфальте, окунув босую ногу в замерзающую лужу. Пятка уже точно вмёрзла. Нога на ампутацию. А он поправил подложенную под седалище картоночку и говорит. «Ты, доктор, не понимаешь. Ногу отрежут, а ведь я после этого сколько лежать буду в тепле и уюте. А потом в интернат определят, если повезет. А нет, так сдохну, не страшно». Бичи суетились. Один поменьше росточком в засаленном ватнике и облезшей шапке из пегова кролика постоянно забегал вперед, дорогу показывал. Хотя что тут демонстрировать? Ити метров сорок не больше. Не бойся, самовольно в сараечек вселились, примолчали вам попустительстве властей. Не может такого быть, чтобы как минимум три человека появились на участке и никто не заметил. Наверное, подредились кому из начальства оказывать помощь за разрешение занять помещение. Так где обожжённое? Что случилось, хоть? Спросила Тамилина. Да тут, доктор, всё тут. Сейчас сами увидите. Бич распахнул дверцу хлева перед нами и срулил куда-то в сторону. Дама неопределенного возраста и редкая для бичей повышенной упитанности лежала и хрипела на каких-то досках, заменявших обитателям кровати. Рядом какое-то подобие буржуйки. Освещение естественное через небольшое окошко, да вот теперь через дверь. Да. Это хорошо, что на шашлыки мы уже ездили. После такого долго еще не захочется. Сразу вспомнился тот интеллигентный книгалюб, что на даче в водке и лечился. Только тут наоборот было. Скорее всего клиентка сначала нажралась до посинения, а потом обгорела. А сверху, наверное, для придания блюду приятного вида, была покрыта слоем завонявшего смальца. Вон банка с остатками рядом лежит. Что ж вы твари наделали? Презрев этику с диантологией спросил я. Зачем обмазали? Так положено же, чтобы заживало. Подсказал второй бич, до сих пор молчавший. Видать у него дефицит зубов. Все же в его реплике он практически просвистел в дырку между зубами. Чему тут заживать? Правое предплечье. Однозначно четвертая степень. Вон до кости прогорела. Плечо, грудь, наверное, третья запеклась до румяной корки. Я срезал остатки одежды, посмотрел на живот. Ну, тут большей частью вторая. Один хрен, шок, наркотики колоть, венозный доступ искать, пока реаниматологи приедут за ней. Блин, ну и вонище! Горелое мясо, грязь, перегар, смолится этот. Кто там сзади не выдержал? Ага, Тамилина. Намочил ватку на шатерем, дал ей. Уж лучше это. Крикни там Мише, пусть реаниматологов. Я не успел договорить, потому что надобность в реанимации отпала, а появилась нужда в тех, кто после них. Дама икнула, шумно испустила газы и перестала дышать. Пытаться оживить в таких случаях не рекомендуется. Блин, да тут бы смерть до прибытия оформить меньше возни. Милицию? – спросила Лена, держащая спасительную ватку с нашатырем недалеко от носа. Ее, родимую, кивнул я, максимально быстро закрывая чемодан и собираясь пройти к выходу. Вы видели фильмы про ниндзя? Ну, где невидимые убийцы, передвигаясь с неимоверной скоростью, ускользают от любых угроз. Все это мелочи по сравнению с действиями бичей при слове милиция. Десяти секунд не прошло, как оба представителя племени советских бродяг исчезли, прихватив с собой немудрёное пожитки. Ну что, оформляем смерть до прибытия? – спросил я. Лекарств никаких использовать не успели, а свидетелей нет. Как? – возмутилась Лена. Она же жива была, а сейчас уже нет. Ну напишешь ты, что похоронила ее, так кому бумаги оформлять? Я в этом участия не принимаю, а ей я кивнул на тело. Легче точно не станет. Надула губы командирша нашего экипажа, как бы кровь не закапала на белый халат. Ничего, подумает, поймет, что я ее только что спас от совершенно бесполезной работы по оформлению трупа в судебку. Спасибо еще говорить будет. А гости мои развернули нешуточную активность. Приехали с вызова, а на подстанции Витя Мельник поддался на агитацию, значит. Подошел, спрашиваю, что да как. Оказывается, он уже все узнал, у всех спросил. Вот съездит домой за документами, а после майских вернется оформляться. Смотри, как бы жалеть не пришлось, начал я контрагитацию. Сказали тебе, сколько за смену водила линейные бригады наматывает. «А сколько?» «Сотни три каме, а то и побольше. Заметь, это не по прямой от Москвы до Орла, а по улицам и дворам. Да и других удовольствий хватает. Вон, спроси у нашего водителя. Он расскажет, где был последние четыре с лишним месяца». «Миша», — позвал я Харченко, проходящего мимо нас. «Вот, земляк мой, водителям хочет устроиться. Расскажешь правду без прикрас?» «Это запросто». Оживился наш шофер. Считай, парень, что повезло тебе. Зовут как? Витя. Работа не бей лежачего. Привез врачей на вызов и загорай. Хочешь спишь или книжку читаешь. Бабки то идут. Балдешь одно слово. А девки тут. Не женат еще? О, сейчас анекдот расскажу. Нет, непобедимые эти люди, готовые на пять лет записаться в рабство ради прописки в Москве. исчитающая работу водителя скорой отдыхом. Я сходил наверх, пополнил наш чемодан лекарствами, вышел на улицу как раз к тому моменту, когда Харченко закончил очередной анекдот. Ну что, не передумал? спросил я умельника. Нет, как и говорил, после майских приеду. Работа как работа, и график удобный. У тебя перекантоваться можно будет, не стесню? Можно. А Дима где? Сказал, что в ментовку пойдет. К нам на вокзале подходил один, зазывал. Охренеть! Приехали ребята в гости, сходили на шашлыки. Не успел оглянуться, а они уже сюда переезжают. А с другой стороны, что им терять? Семьи нет, ничего не мешает поехать куда желаешь. Наверное, я даже рад такому их решению. Случись чего, будет к кому обратиться. Из раздумий меня вырвала Тамилина. Андрей, поехали, вызов у нас. Не люблю я вот эти квартиры с километрами книжных полок и прочими интеллигентскими штучками. Так и ждешь от них какой-нибудь пакости. То ли дело рабочей общаги, пивные и привокзальные площади. Там народ простой, и диагнозы у них такие же: проникающая ножевое живота, закрытый перелом костей носа. и острая алкогольная интоксикация. А тут приедешь и даже не знаешь, что и подозревать. Спросишь, что болит, а тебе в ответ целый рассказ слов на двести из Джерома Каджерома. Только родильные горячки не нашел. И пока до конца дослушаешь, уже и начала позабыл. Бывают, конечно, исключения. Вот как сейчас: носовое кровотечение. Хороший вызов. Пациент уже меняет рубашку и ворчит на жену. Незлобиво так, что тапы напрасно побеспокоили людей, только из-за того, что у него до этого никогда не шла кровь носом. В жизни мало многое происходит впервые. Хороший мужик, мне такие нравятся. Он тихо что-то сказал Жене, и та метнулась на кухню, затарахтела спичками в коробке, долила какую-то посуду водой из под крана, грохнув ей потом по конфорке и хлопнула дверцей холодильника. Рубь за сто нас будут чаем поить. Или кофе. И не напитком курземе, приготовленным из экологически чистых желудей пополам с ячменем, а благородным растворимым. Индийским, к примеру, из темно-коричневой жестянки с красивой, но абсолютно нечитабельной надписью. Или бразильским, из стекла. Косик с суровым профилем индейца. Или пеле, забыл уже какой картинкой. Давайте давление проверим, предложила Тамилина. Тоже правильно интерпретировала звуки и понимает, что надо проводить то, что обозывается секретной аббревиатурой ИБД — имитация бурной деятельности. Хорошо действует в присутствии начальства и родственников пациентов. Да, все эти глубокомысленные перекладывания бумаги из правой стопки в левую, протирание и без того чистой аппаратуры. И внезапная сортировка ампул в чемодане – это она. Вот мы и измерим артериальное давление. Надо будет и за кардиографом метнусь, потому что с кухни доносится сладостный нюху каждого скоропомощника запах копченой колбаски. Это вам не скрученная в поросячьих хер сосиска, а полезная для организма медицинского работника пища. За такое пациента положено обследовать с ног до головы. Сто восемьдесят на девяносто, сообщил я через минуту. Многоват, Афанасий Венедиктович, сказал Атамилина, листая амбулаторную карту мужика. Раньше у вас повышенного давления не наблюдалось. Давайте и кардиограмму снимем для полного спокойствия. Румянец у вас какой-то неправильный. Ага, это мне мозги запах колбасы отключил. Потому что цианоз у этого Афанасия имеется, так что кардиограф вовсе не часть ИБД получается. Метнулся я за заветным ящичком мухой. Лифт не только работает, но и не занято оказался. Что кофе отменяется, понятно стало с первого отведения. Инфаркт трансмуральный, и блин желудочковые экстрасистолы по две и даже по три подряд проскакивают. хреновое дело, чуть не пропустили, так ведь не болит же ничего. Вот сейчас еще раз спросил специально, нигде. Так что если бы не слабый сосудик в носу, лопнувший от избытка давления, так до самой смерти и не заметили. Где там моя заветная коробочка с наркотиками? А лидокаин есть у нас? А вы Елена Александровна так и будете смотреть на кардиограмму глазами изумленной первоклассницы? которая только что узнала, что это байда на целых десять лет. Давайте уже поработаем, что ли, раз мы сюда приехали.